Глава 19. И был рассвет. И это восхитительное дыхание омытого дождём мира, когда отступают ночь и тревоги, когда в первозданной тишине возрождается надежда. Дождь прошёл, как странно и чудесно ощутить капель умытых ив, видеть, как рождается в небесном радуге цветистый перелив. и, вдыхая полной грудью ветер, веющий от сонной уремы, слышать соловьиные о лете и любви волшебные псалмы. Я потихоньку, стараясь не разбудить фету и соло, выползла из палатки, разожгла костерок, чтобы согреть чайку и насладиться прекрасным утром. Как всё-таки хорошо, что за темнотой всегда приходит свет. «Господи, ну что за неуклюжие создание! Раскидал свои конечности по всем углам, повернуться негде! Еще и балахон свой на меня свалил!» — донеслось из недр палатки ворчливое шипение ведьмочки. «Р-р-р!» — недовольно завошкалась Мальва. «Ох, горестный выдох феты!» Я так подозреваю, что наш светлый маг просто начал проникаться симпатией к талантливой характерной девчонке и втихаря укрывал её своим плащом, пытаясь согреть прохладными ночами, проявляя незаметную трогательную заботу. Что в отличие от Феты, прекрасно замечала ревнивая собачонка. Вход в палатку приоткрылся, и щурясь с непривычки от яркого солнца, на свет божий выползла взлохмаченная ведьмочка. продолжая в полголоса пыхтеть и возмущаться. Сол, видимо, только на другой бок перевернулся и продолжил сладко сопеть, демонстративно игнорируя Феткина негодование. Вообще всю дорогу они только и делали, что припирались. Я про себя улыбалась, наблюдая за этой парочкой. Выдернув плащ из подрыхнущего, как колода, мага, ведьма, зябко поежившись, завернулась в него и присела к огню. Сейчас она была похожа на нахохлевшегося недовольного птенца. Ты чего всё на него ворчишь? тихо рассмеялась я. А чего он? Давай, не бухти уже. Иди умывайся, да будем завтракать. Мне по статусу бухтеть положено. Я ведьма! сделав страшные глаза, наконец улыбнулась подруга, подхватила полотенце и пошла к воде. Пока она плескалась, я нарубила бутербродов и разлила чай. Петр, у нас хлеб заканчивается. Пока нашли жебока отсыпается, я, наверное, сгоняю в деревню, возьму булок, да послушаю, что люди говорят, предложила я, дожовывая завтрак. Давай, только осторожно там. Переодевшись из штанов в традиционную для местных юбку, прихватила денежку, немножко орешков, похрустеть в дороге и отправилась к селу. На самое его окраине обратила внимание, что из ближайшего овражка за мной явно и не очень умело наблюдают. Так, присела на камень и начала демонстративно грызть лакомство. Тихое шебрушание переместилось чуть ближе ко мне. "Эй!" я улыбнулась и присвистнула. "Орешки будешь?" Из оврага показалась лохматая подсанская головёнка. "Да не бойся, иди угощайся." «Я и не боюсь вовсе», насторожённо зыркая на меня голубыми глазищами и утирая рукавом нос, из оврага вылез мальчонка лет семи. «А ты чего здесь? Заблудилась, что ли?» «Я домой в Одрат иду, у тётки гостила», почти не соврала я. «Мне бы хлебом разжиться. У вас тут кто по булкам главный?» «Ну так это, к Марте тебе надо. Вон с утра уже напекла, на всю деревню хлебный дух стоит». Она уже на толкучку пироги снесла. Один гата есть. Есть маленько. Проводишь? Я протянула мальцу ладонь с орешками. От чего ж не проводить? Я здесь каждую собаку знаю, важно ответил мелкий и повёл меня вглубь села. Хлебный дух действительно стоял такой, что я бы, наверное, и без проводника сориентировалась, куда идти. Пока мы протискивались по рядам, я превратилась в одни большие глаз до да уха. По местному рыночку уже вовсю сновал народ, гудя как потревоженный улей. Прал, топай с дороги, чего встал как вкопанный? Да что-то сегодня народу, что в твоей столице? Эх, скоро водр одра יהואיםцев больше, чем краится в будет. И про, ты про, чего только забыли у нас? Слышь, Дина, говорят, по деревням сильных травников забирают и в столицу везут. А на кой там столько травников-то? Да не в столицу, а в Самофлаим в рабство гонят. Цыц, трещотки. Хватит ужасу нагонять. Наслушаются, потом мелят, что попало. Мужской голос. А вы чего ор, ты пораззявили? Больше уши развешивайте. Тёть Марта, я тебе покупательшу привёл. Это уже мой звонкий проводник. Гомон вокруг нас моментально стих. Народ, насторожённо оглядываясь, разбрёлся по своим делам. Да не любят нынче здесь незнакомцев. Ну и понятно. А ты вроде не нашинская, — нахмурилась на меня булочница. Я повторила версию, уже рассказанную мальцу, по-быстрому взяла у дородной Марты хлеба и поспешила к своим. Рота, подъём, хорош начать. Двигать надо. И так кучу времени потеряли. В вот оароде, что попало, творится, а мы тут расти лежались. С командовала я с места в карьер, начиная скидывать вещи. Чего ещё приключилось, откладывая недоеденный бутер, тревожно встряпенулся, сонный ещё сол. По дороге расскажу. Собираемся Весь путь до стоянки я ломала голову, зачем офлаиму наши травники. Закралось одно поганое предположение, но всё ещё надо было проверить. Возможно, хозяин одрцкого леса просветит. По прогнозам ведьмы, к следующему дню как раз должны выйти к его границам. Созерцательное настроение как ветром сдуло, на рысях двинулись в дорогу. В этот вечер даже палатку раскладывать не стали, шли до упора, перекусили до скорую руку и повалились спать под открытым небом. К обеду на горизонте появилась кромка бора. Ноги, казалось, сами несли нас вперёд, на полном ходу вступили в чащу, как будто знали, куда идти. Через полчаса этого интуитивного марш-броска выпали на поляну, на которой уже ожидал местный хозяин Восседая на пне. Чего так долго конетелились? начал он без предисловий, не удивляясь появлению в нашей компании Сола. Пошевеливаться надо, а вы там красотами любуетесь, значит, так. Слухайте сюдай, дела плохи. Господин ваш теперь слушает только бабу эту, забугордою, и папашку ейного. Во дворце местные советники рта открыть не могут. Через неделю свадьба. И тогда совсем хана. Они тут в полном праве хозяйничать станут. Как-то она им крепко управляет, даже когда в своём офлаиме сидит. Да, кошка ещё при нём всегда. На вроде твоей, здоровенная, только белая. С собой притащили и к нему приставили. Может, в звере причина, не знаю. Вот это поворот. Они ему что ли фамильяра привязали? Это вообще возможно? Спросила я своих спутников. «Не знаю», — подала голос ведьма, не слышала о таком. «Но чёрт его знает, до чего они в своём секретном отделе университетском додумались. Даже если так, фамильяром может управлять только хозяин. Как тогда они его контролируют?» «Ничего не понимаю». «Правда, что местных знахарей водород забирают?» — спросила я лесовика. «Правда», — опустив глаза с них хозяин. «Правда?» «Афлаимцы не способны к целительству, потому и гонят наших травников, новых господ врачевать. А то и чего хуже сотворят, а не те ещё придумщики». Чего-то подобного я и боялась. «Сол, из чего твой концентрат жизни?» Фета Шараша напряжала пальцы к губам. «Ты всё правильно поняла. Я синтезировал его из собственной силы». Враз осунувшись, маг мрачно смотрел в одну точку. Возможно, они нашли какую-то информацию в моём старом укрытии. Бежать спешно пришлось, мог что-то упустить, не уничтожить. Так вот, что на самом деле больше всего нужно Афлаиму от краята. Светлая сила наших магов, при всей технической развитости государства, медицина в нём сильно хромала и оставалась на уровне трав. Лечить, как наши знахари, собственной силой они не могли. Волосы зашевелились на моём затылке. Что с домом Катерины? Мы можем в нём остановиться. Я заставила себя сбросить оцепенение и думать о деле. Да, его оставили в покое. Какое-то время следили, но уже неделю как никого не видно. Идите, тебя ноги сами приведут. Если чего ещё узнаю, сам приду. Лесовик махнул рукой в сторону. Мы на деревянных ногах повернули в указанном направлении и побрели с поляны. Сделав несколько шагов, я вернулась назад. Во дворце остался хоть кто-нибудь в здравом уме и с правым голосом. Мать чуть не забыла. Я положила баклажку с вином на камень и пошла догонять друзей. После тщательной проверки магами территории на предмет следящих устройств вошли в избу. В доме Катерины всё было перевёрнуто вверх дном. Я ходила по комнатам, прикасаясь к предметам, испытывая какое-то странное гнетущее чувство, пока не осознала, что это состояние не моё, а Александры. Ведь это был её родной дом, дом, в котором погибла её мать. Даже сквозь глубокий сон прорывались её боль и тоска. Эх, девенька, прошлое не вернуть, но мы с тобой своё слово скажем, прошептала я ей и взялась за уборку. Пока занимались наведением порядка, голова потихоньку тоже приходила в рабочее состояние. Надо найти способ связаться с королевой, подала я голос. Я уже даже знаю как, тоже не отрываясь от работы, неожиданно ответил Соль. Мы с Фейтой одновременно повернулись в его сторону. И как? Мальва мы в недоумении выпучили глаза. Что? Бросив веник, вопросил Мак. Мальва единственное существо, которое может проникнуть во дворец в тереца в доверии и выманить королеву. Милейшая собачка ни у кого не вызовет подозрений. Милейшая. Ой, ну ладно. Это она для Форс капризничает. «А когда касается дела, Мальва — незаменимый шпион и соратник!» Мы с подругой с интересом посмотрели на вреднючку. «А что? И вправду ведь хорошенькая, холёная. Ерунда, что не чёсанная и в дороге подзапылилась, марафетно ведём, будет краше прежнего. А если то, что говорит Сол, правда, это и в самом деле может сработать». Проникшись важностью момента, Барбоска приняла эффектную позу. У меня есть лайка. Мак наспех перекусил и отправился на разведку, выяснять, где заканчивается королевский лес и начинается дворцовый сад, и в какое время в нём появляется королева. Мы остались готовить ужин и приводить нашу матухари в порядок, чтобы в любой момент она во всём блеске была готова отправиться изображать несчастную потеряшку. Солнце в формации вернулся только к вечеру, уставший и расстроенный.